Земля. Одиннадцать дней до конца света. Клив Девенпорт осмотрел свою покупку и гордо улыбнулся. Он никогда раньше не видел довоенной пишущей машинки Ундервуд в таком хорошем состоянии. Она была такой гладкой, элегантной, такой э, аутентичной. Именно ее ему и не хватало, чтобы приступить, наконец, к написанию романа. Он пытался писать на компьютере, но в новомодной электронике не было души. А без нее процесс терял всю свою романтику. Литература вам не кот чихнул, не рабочая табличка в Excel. Ее на обычном ноутбуке не настучишь. Клифф вот сдался, не дописав и одного предложения. И вот теперь, спустя полгода поисков, он, наконец, нашел подходящий пишущий инструмент. «Хоть сейчас за роман садись». Оставалось дело за малым. Немного чернил, несколько лент, стопка мягкой французской бумаги, уютный кабинет, удобное кожаное кресло, простой дубовый письменный стол, одна-две вазы со свежесрезанными цветами и бутылка крепчайшего абсента, чтобы подстегнуть воображение. Клифф еще не задумывался над темой своего романа, но был уверен, что со временем она придет сама собой. «С вас четыре тысячи баксов!» — прохрипел продавец за стойкой. Клиф сочувственно ему улыбнулся. Бедняга явно ничего не смыслил в искусстве. Вся его жизнь была вульгарной, животной, непрекращающейся борьбой за выживание. Он проводил свои дни среди прекрасных пишущих машинок, но считал их лишь товаром. Мертвыми кусками металла, которые можно было купить и продать, как и любой другой предмет. От такой иронии на глаза Клифа навернулись слезы. По вашей визе оплата не проходит, сказал ему мужчина. Клиф улыбнулся. Должна быть какая-то ошибка. Я пробовал три раза. Хм. Ладно, держите кредитку. Он с некоторым беспокойством наблюдал, как лавочник вставляет его карточку в терминал и снова вытаскивает ее. Бесполезно, прокомментировал он. Извини, парень. Он с усилием поднял пишущую машинку и потащил ее обратно к витрине. «Да вы, наверное, просто сами ошиблись», — возмутился Клифф. «Не на ту кнопку нажали или еще что?» Владелец магазина нетерпеливо сложил руки на груди. «Хочешь попробовать снова?» «Нет», — сказал Клифф, собираясь с мыслями. «Сейчас вернусь». Он вышел на улицу, дрожащими руками поджег самокрутку и после нескольких долгих затяжек набрался храбрости позвонить отцу. — Клиффорд, где тебя черти носили? — крикнул старик. — Я раз десять тебя набирал. — Я был занят, — ответил Клифф. — Послушай, у меня тут проблема с кредитками, кажется, они не работают. — Я знаю. Я заблокировал счета. — Что? — Господи, Клиффорд, ты хоть иногда голосовую почту слушаешь? Клифф признался, что не слушает. «Компания в полном упадке», — сообщил отец. «Наш капитал за три дня сократился на 80%. Этот провал нас уничтожит». «Какой провал?» — отец тихо выругался. «Ты что, и новости не смотришь?» «У меня нет телевизора», — гордо заявил Клифф. «Ну что ж, я введу тебя в курс дела, когда вернешься домой. Просто сними немного наличных». И купи билет до Мичигана. И лети, бога ради, экономом. Этот твой богемный образ жизни мы больше не потянем. Клифф стиснул зубы. Понятно, — сказал он. Я избрал путь художника, и ты решил перекрыть мне кислород, сделать меня изгоем. Что? Нет, я просто больше не могу платить за твою квартиру. А я в твоей поддержке не нуждаюсь, — заявил Клифф. У всех великих художников был период нищеты. Для жизни мне надо лишь несколько чистых листов бумаги, кисть и небольшой чердак, чтобы хранить в нем холсты. Твой небольшой чердак обходится мне в 2900 долларов в месяц. Мне жаль, малыш, придется тебе вернуться домой. Но, папа, я хочу остаться!» Клифф прикусил губу, смущенный своим ребяческим выкриком. «Прости, что разглагольствую!» произнес он так прочувствованно, как мог. «Просто я так завожусь, когда думаю о своем искусстве. Словно у меня в сердце неугасимое пламя. И что это, черт побери, вообще значит?» Клифф вздохнул. «Понятия не имею», — признался он. «Я же говорил, проще пареные репы», — сказал Винс, закидывая ноги на стол Элизы. Крейг в шоке посмотрел на цифры. Всего за три дня Винс практически разорил семью Клиффа. Девенпорты стали настолько бедны, что в ближайшем времени Клифф из дома точно не вылезет. Появился даже шанс, что ему придется найти какую-никакую работу. «Скорость впечатляет», — признала Элиза, «но я все еще думаю, что действовал ты довольно грубо. Цель оправдывает средства». Они оба посмотрели на Крейга и явно ожидая, что тот примет чью-то сторону. Он неловко, но ослепительно им улыбнулся. «Думаю, пора выпить еще кофе». Он торопливо сбежал в комнату отдыха, включил кофемашину и стал ждать, пока напиток просочится в кофейник. Он был согласен с Элизой. Такой безвкусицы, как чудо Винса, он в жизни не видел. Тем не менее, логика в словах Архангела была. Состояние Девинпорта почти полностью держалось на акциях Пирожных Америки. Чтобы обанкротить их, нужно было эти акции девальвировать, и проделать это можно лишь одним способом запятнать имидж компании. Более 30 лет официальным представителем Пирожных Америки был Регис Филбин. Он был лицом бренда даже в большей мере, чем отец Клифа. Винс сразу же обратил на него внимание. — Вот Регисто нам и поможет, — протянул он зловеще. — О, еще как поможет. Регис Филбин недавно согласился включить рекламу П.А. в свое утреннее ТВ-шоу. Компания запускала новый продукт — банановые булочки Бананза — и рассчитывала, что Регис представит его миру. Тот начал рекламный блог с восхваления вкуса нового продукта — не слишком сладкий, но и не слишком кислый. Затем, чтобы доказать искренность своих похвал, пожилой ведущий ток-шоу с удовольствием проглотил кусочек. Уже через миг его вырвало. Выражение ужаса на лице Региса и сила, с которой его тошнило, превратили этот инцидент в хит Ютуба. Когда видео набрало 23 миллиона просмотров, у Филбина не осталось другого выбора, кроме как выступить с заявлением. В течение последних 30 лет для меня было большой честью выполнять роль североамериканского представителя компании «Пирожные Америки». Я хотел бы пояснить, что недомогание, которое я испытал этим утром на съемках моего шоу, не имеет ничего общего с качеством продукции этой компании. Пирожные всегда производили первоклассную выпечку, вкусную, питательную и любимую целыми семьями. Их продукты — это вкус и питательность высшего качества. Завтра утром в своем шоу я повторю рекламный блог, чтобы все увидели, что бояться нечего». На следующее утро почти 3 миллиона зрителей смотрели, как Регис опускается в свое кресло, окруженное горами маффинов и датских слоек от пирожных. Прочитав и ответив на несколько открыток от знаменитостей, желавших ему поправляться, Он попробовал одной из слоек, и его снова мгновенно вырвало. На этот раз зрителей больше поразило не количество, а качество исполнения. Рвота плескала изо рта Региса по идеальной дуге через всю площадку, как если бы ее направлял невидимый поток ветра. Следующее заявление Реджиса было короче. В стремлении восстановить доброе имя пирожных Америки я пренебрег серьезностью своей болезни. Я решил взять отгул. Завтра в эфир выйдет выпуск «Регис. Лучшее», в котором вы насладитесь любимыми отрывками шоу и беседами со звездами. По возвращении я закончу эпизод о пирожных Америки, и мы оставим это печальное происшествие позади. Посмотреть на возвращение «Региса» проснулись с утра пораньше больше 9 миллионов человек — Это сделало его шоу самой рейтинговой утренней телепередачей со времен трансляции «Похорон принцессы Дианы». Регис, явно желая поскорее покончить с пирожными, отказался от привычного вступления к шоу. Вместо этого он вышел прямиком на съемочную площадку и сел перед тележкой с выпечкой. «Бог троицу любит», — сказал он, и сидевшие в студии зрители ответили ему вежливым смехом. Регис медленно протянул руку к тарелке. Вся студия затаила дыхание. Он потянулся было за слойкой, но замешкался, явно вспомнив предыдущий неприятный опыт. После долгой паузы он взял с тележки простой кукурузный маффин, надкусывая его. Регис улыбался, но, как отметили позже многие комментаторы Ютуба, в его глазах безошибочно читался ужас. Первый кусок без труда исчез у него во рту, и на мгновение Регис, казалось, расслабился, однако не успел он откинуться на спинку стула, как завопил и снова начал фонтанировать рвотой. Следующее официальное заявление сделал уже адвокат Филбина. Регис Филбин принял решение не продлевать свой контракт североамериканского представителя компании «Пирожные Америки» и двигаться дальше. Управление по надзору за качеством пищевых продуктов не обнаружило в выпечке неподобающих ингредиентов. Это были всего лишь три спонтанных приступа тошноты. Регис стал случайной жертвой какого-то вируса, передаваемого воздушно-капельным путем. Но такое совпадение казалось всем просто нелепым. Люди винили пирожные. У компании не было другого выбора, кроме как повсеместно отозвать свою выпечку чтобы развеять страхи потребителей. Акции упали почти на 85%. Крейг прятался в комнате отдыха так долго, как мог, но когда он вернулся в Кубикл, атмосфера враждебности все еще не выветрилась. «Он пожилой человек», — говорила Элиза. «Ты представляешь, какого он ужаса натерпелся! Только что был здоров, а тут его стошнило!» Винс хитро усмехнулся. «Да ладно тебе», — сказал он. «Признай, забавно ведь вышло. Вышло просто отвратительно!» «Ребята, прошу вас», — перебил Крейг. «Что сделано, то сделано. У нас нет времени спорить». Он нашел в поисковике Рауля и ахнул, взглянув на картонную табличку пророка. «Конец света наступит через восемь дней», — прочитала Элиза. «Я не могу в это поверить». «Чуть больше недели осталось!» «Хм...» — протянул Винс. «Тогда мне, наверное, пора перестать миндальничать». Крейг поставил кружку с кофе и впервые за двенадцать часов поднялся на ноги. Он работал так долго, что рубашка прилипла к стулу. Когда он встал, раздался отвратительный звук, как будто сраны сорвали пластырь. «Получилось?» — с надеждой спросила Элиза. «Не особо». Она кивнула. «Две случайные встречи за две недели — непосильная задача для любого ангела, даже такого блестящего, как Крейг». «Почему буксуем?» — спросил Винс. «Даже не знаю. Просто слишком много переменных». Он схватил со стола блокнот и набросал примерную карту Нижнего Истсайда. «Квартира Сэма здесь» пояснил он, рисуя фигурку на углу Деланси и Ладлоу. А Лора живет здесь. Он изобразил длинноволосую фигуру на углу Форсайт и Стентон. По сути, это означает, что он проходит мимо ее дома по пути на работу. Чего проще, правда? Но вот в чем дело, они никогда не пересекаются. — Почему? — спросил Винс. — По двум причинам. Во-первых, Лора почти не выходит из дома. Сэм мог бы несколько часов просидеть у нее на крыльце и все равно ее не встретить. Во-вторых, Сэм никогда не ходит на работу пешком. Он всегда ездит на метро. Но его офис всего в восьми кварталах от дома. «Знаю», — откликнулась Элиза. он та еще ленивая задница». «А если везет с погодой?» — спросил Винс. Крейг вздохнул. «Даже если солнце и плюс двадцать пять». «На метро». «Да уж», — Винс сморщил нос. «Странно, что он еще больше веса не набрал. Мы заразили его сальмонеллезом», — объяснила Элиза. Винс удивленно поднял брови, и Элиза против воли гордо улыбнулась. «Тем не менее», — сказал Крейг, — «я придумал, как выгнать Лору на улицу». Он открыл вкладку с ее квартирой и увеличил изображение ее мятых джинсов. Она все время носит одни и те же грязные джинсы, и у них отрываются карманы. Он несколько раз щелкнул мышкой на ее левую ягодицу и спросил, указывая на рваную ткань. «Видите? Там полно дыр. Нужно лишь инициировать контакт, заставить Лору поскользнуться на тротуаре или еще как-нибудь ее ключи выпадут». «Прекрасно!» — воскликнула Элиза. «Ей придется позвонить коменданту» и подождать его у входной двери. Именно. На какое-то время она застрянет в одном месте. А что насчет Сэма? Перебил Винс. Как заставить его пройти мимо? Не знаю, вздохнул Крейг. Как я уже сказал, он всегда ездит на работу по ветке F. Проезжает одну станцию от Эссекса до второй авеню. Мы же не можем ему этого запретить. Винс усмехнулся. А что? Что если мы остановим поезд? И Лиза покосилась на него с подозрением. Как? Архангел пожал плечами. Даже не знаю. Может, аварию устроим или землетрясение? Элиза закатила глаза. Она уже собиралась сменить тему разговора, но Крейк ее перебил. Сломать поезд будет несложно, сказал он. Пара экстренных торможений точно выведет его из строя. «Проще простого», — согласился Винс. Элиза в шоке уставилась на коллег. «Вы действительно раздумываете? Не разбить ли нам поезд?» Крейг мрачно кивнул. «Возможно, что и придется. Ты же знаешь, какой Сэм неподъемный. Пока поезд на ходу, он пешком не пойдет». «Знаю», — сказала Элиза. «Но разве авария не повлечет за собой других проблем? Подумай о пожарных машинах, о скорой». В Нижнем Исцайде полно всякого транспорта. Что, если какой-нибудь коп перекроет нужную улицу?» Крейг вздохнул. «Ты права. Это слишком рискованно». С минуту все трое сидели молча. «Знаете...» — осторожно начал Крейг. «Поезд ведь можно и по-другому остановить. Но придется как следует попотеть». Он вывел на экран статью из «Свежий Нью-Йорк-Пост». Транспортное управление и профсоюз метрополитена вели напряженные переговоры касательно контрактов, через 36 часов должны были утвердить годовой бюджет. Обе стороны с оптимизмом отзывались о возможности достичь компромисса. Но если по истечении условленного срока переговоры вдруг провалятся, встанут все поезда в Нью-Йорке. «Забастовка была бы нам на руку», сказала Элиза. «Но как нам повлиять на мнение обеих сторон?» «Ну да», — сказал Крейг, — «в голову же к каждому не залезешь». «Это правда», — согласился Винс. «А вот настроение подкрутить вполне реально». Он подкатился на вращающемся кресле к компьютеру Крейга и схватил мышь. «Почему бы вам двоим не сделать перерыв на кофе?» — сказал он. «Я разберусь». Винс оглядел планету. Во всех ее уголках смертные листали газеты, задавали трудные вопросы, обсуждали насущные проблемы. Он тихо рассмеялся. Смертные верили, что они разумные существа, которые руководствуются своими системами ценностей и убеждений. На самом же деле почти все их решения основывались на том, что они ели на завтрак, хорошо ли спали и когда в последний раз занимались приличным сексом. По мнению Винса, эти три фактора, завтрак, сон и оргазм, объясняли большинство событий в человеческой истории. Бенедикт Арнольд от природы был человеком не слишком приятным. Бенедикт Арнольд, генерал-майор, участник войны за независимость США, прославился в боях на стороне американских повстанцев, но позже перешел на сторону Великобритании. Но он никогда не предал бы свою страну, если бы комары в спальне неделями не лишали его сна и способности мыслить здраво. Может, Великой Хартии Вольностей и была составлена чрезвычайно искусно, но король Иоанн никогда бы ее не подписал ни будь у него юной любовницей, приводившей своего дряхляющего государя в благодушное настроение. Недоваренные сосиски, Храпящий супруг. Эти мелочи и сформировали мир. Тот факт, что губернатор еще не выпил с утра кофе, в три раза увеличивал шанс на подписание смертного приговора. А хирурги оперировали искуснее всего, когда влюблялись. На принятие смертными решений действовали и другие факторы. Например, аллергии частота поражения кишечника и головной боли, но почти все они принадлежали к области биологии, и управлять ими было до смешного легко. С ними мог управиться любой ангел, носивший свои крылья по праву. Винс уставился на экран. В конференц-зале мэрии разместилась дюжина юристов транспортного управления и профсоюза работников транспорта. Ни одна из сторон не хотела забастовки, но Винс... Сделал все возможное, чтобы всех хорошенько разозлить. Первым делом он сломал вентиляционную трубу. Температура в комнате достигла 20 градусов и быстро поднималась. Никто из юристов не хотел снимать пиджак. Это могли истолковать как признак слабости, но в конце концов жара стала невыносимой. Через 10 часов юристы по обоюдному соглашению разделись до рубашек. Еще через 4 часа требования снизили до маек. Сутки спустя один из младших адвокатов так разгорячился, что оттащил своего начальника в сторону и спросил, можно ли ему раздеться до пояса. Когда его просьбу отклонили, он отошел в уборную и отключился. Вдобавок Винс заклинил детектор дыма, и каждые три с половиной минуты тот издавал резкий звуковой сигнал. Интервал был рассчитан так, чтобы вызвать у адвокатов максимальное раздражение. Каждый новый писк раздавался буквально через несколько секунд после того, как они забывали о предыдущем. Винс заранее узнал, какие адвокаты будут присутствовать на заседании, и мучил их последние двое суток. К тому времени, как они попали в душный бункер, Их нервы были на пределе, а настроение на нуле. Из шести юристов профсоюза пятеро болели гриппом, двое невыявленным мононуклеозом, а у троих вросли ногти на ногах. Другой стороне досталась смесь солнечных ожогов, герпеса и ушных инфекций. Посредник, обычно веселый и жизнерадостный, за всю встречу не произнес ни слова. Винс наградил его такой ужасной гонореей, что всякий раз, когда он шел по нужде, ему приходилось кусать галстук, чтобы не закричать. Через 36 часов они так и не пришли к соглашению. Любая дискуссия словно вырождалась в детскую перебранку. Поскольку забастовка была неизбежна, главный юрист профсоюза с трудом поднялся на ноги. Ну так, с вызовом бросил он, хрипят бактериальные инфекции. Что надумали? «Будете соглашаться на наши требования? Или как?» Ведущий адвокат транспортного управления поднял на него усталый взгляд. Перед глазами плыло от аллергии. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но тут к его носу подлетело облако пыльцы. Он несколько раз чихнул, вроде бы оклемался, но потом продолжил чихать и чихал без остановки больше минуты. Когда приступ наконец закончился, адвокат встал, поднял кулаки над головой и испустил дикий безумный крик, затем снова сел и закрыл лицо руками. Посредник неловко поерзал на стуле. «Что ж», — сказал он, — «тогда давайте согласимся не соглашаться».